Глава тридцать четвертая. Сборы заняли немного времени. Я оторвала кусок от простыни, увязала в него окорок с хлебом, туда же сунула брошюрку. А больше никакого имущества у меня и не было. «Ты ведь знаешь, как выбраться из замка?» — спросила я у паука. Еще бы!» — заявил он самодовольно. «Ступай за мной!» Я послушалась. Сейчас мне было вовсе не до того, чтобы решать, кто тут главный. Пусть командует на здоровье. В конце концов, в организации побегов он явно разбирается лучше, чем я. Интересно, откуда такие умения? Мы спустились на этаж, где квартировались слуги, а потом еще ниже, в подвал. Жутковатое место. Тусклый свет, холодно, как в могиле. Запах старого камня и затхлости пропитывает влажный воздух. Так и ждешь, что вот-вот из стены покажется жутковатый призрак. Или из угла высунется что-нибудь еще страшнее. — Нам точно сюда надо? — робко спросила я у паука. Тот только фыркнул. — Понятно. Мы шли, спотыкаясь в полутьме, а когда свернули за угол, в глаза ударило красивое зеленоватое свечение. — Что это? — ахнула я. — Переместитель, — коротко ответил паук. Понятнее не стало. — А что такое переместитель? — терпеливо спросила я. «Удобная штука. Заходишь в него, и тут же выходишь в другом месте, далеко отсюда», — как смог, пояснил паук. «Ничего себе! Портал?» Я ускорила шаг и через минуту уже стояла перед этим чудом. «И ты всегда знал, что он здесь есть?» — удивилась я. «Не всегда», — буркнул паук. «Случайно нашел, Ходил по подвалу, искал мусор подревнее да поаппетитнее для супруги. Вот и наткнулся. Обалдеть!» Я прикоснулась к порталу пальцами, но ничего не почувствовала. Ни какого-то там особого тепла, ни покалывания, ничего. Пальцы просто провалились в сияющий густой туман. «И куда же он ведет? — поинтересовалась я. — А мне почем знать? — Думаю, в ближайшее селение, — ответил паук. — Думаю? То есть ты не знаешь? — Откуда мне знать? — То есть ты даже не проверил? — Делать мне больше нечего. Говорю же, я за мусором сюда приходил. А эта штука не мусор. — Понятно, — протянула я. Теперь портал уже не казался мне таким радостным и искристым. А вдруг он ведет не в соседнее селение, а куда-нибудь в глухой лес? Или вообще в логово местных троллей или вампиров? В этом мире какой только нечисти нет. Можно встрять так, что утопление в источнике покажется прекрасной и легкой смертью. Что-то мне это не нравится. Проговорила я вслух. Нравится, не нравится. Если бы ты не зацепилась с этой кралей, вывел бы через двор к лесу. А теперь только сюда. Скоро повара поднимутся, а там и горничные. Начнется черт знает что. Я тяжело вздохнула. Да ладно тебе? Голос паука подобрел. Оно может и лучше, если ты исчезнешь вместе с принцессой. Искать будут вас обеих, и исключительно в замке. Никто и не подумает, что ты смылась. Что-то мой паук стал слишком умным. Хотя, если подумать, он и раньше таким был. Просто всю дорогу дурачился. Я замерла перед порталом. За спиной была неминуемая смерть. Впереди — вполне вероятная. На что в таком случае решиться. Логично же, что идти надо вперед. И пусть меня растерзают тролли или обескроют вампиры, надеюсь, в последнюю минуту мысль о том, что коварный план дракона провалился, будет мне утешением. Я набрала в грудь побольше воздуха, зажмурилась и шагнула в неизвестность.